Запись 170. -я. Алёша. Manhanei te Это переводится так: учитесь, о друзья. Императив настоящего времени, множественное число, звательный падеж. Артикль о пишется через омегу, внизу йота субскриптум, то есть подписная. Написал русскими буквами, чтобы ты смог прочитать. Спасибо. Ты очень умный.